Глава 4. Фельдмаршал и светлейший князь Кюнихсбергский Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов любил поспать. Он вообще много чего любил, но сон стоял на третьем месте после родины и женского пола. Зачем отказывать себе в отдыхе, если выдалась свободная минутка? Собственно, можно и в не свободную вздремнуть особенно на каком-нибудь военном совете под монотонный бубнёж очередного генерала, беспомощно тыкающего в карту указаской в поисках веренных оному докладчиков частей. Беда прямо с этими генералами. В отставку отправить не за что, а доверить подначало больше рота никак не получается. Приходится идти на хитрость, придумывая звучные названия вроде отдельных отрядов специального назначения или особых групп высочайшего подчинения. Даст Господь, уж роту-то не угробят в лесах, а опытные взводные командиры помогут нанести неприятелю хоть какой-то ущерб, пусть самый минимальный. Курочка по зернышку клюет, а весь двор в... Хм... Сегодня выспаться толком не получилось. Командующего среди ночи разбудил, пытавшийся пробраться в дом, злой дух. Этот пакостник не первый день преследует фельдмаршала и успел изрядно надоесть. То на аудиенцию напрашивается, то через вестовых пакеты с прожектами передает сам росту маленького, с усами и бакенбардами, курносой, в морском мундире и звание капитан-лейтенанта. Надоел хуже горькой редьки, право слово. И без него забот полон рот. Жалко, что адъютанта пришлось отпустить в действующую армию. В нынешние времена, сидя в штабах, крестов до звезд не выслужишь. А человеку карьеру делать нужно. Так как без участия в боях выше майора вряд ли поднимешься. Вот Сергей Викторович мигом бы отводил нагляца от фельдмаршальской резиденции. А так, хороший город Брест-Литовск, но очень маленький, никак не спрячешься от настырного духа. Разрешите, ваша светлость, в руках у вошедшего вестового серебряный поднос со стопкой корреспонденции. Заходи, братец, клади на стол. Михаил Илларионович проследил за пакетами и уточнил: "От этого ирадо здесь точно ничего нет". "Никак нет, ваша светлость. Всё проверили". "Значит, ещё будет", тяжело вздохнул Кутузов. "По всем правилам военного искусства осаду ведёт мерзавец. А если его того, арестованию подвергнуть", предложил сержант. "И к Карлу Ивановичу на строительство крепости отправить". "За что?" «За самовольное оставление места службы?» «Не выйдет. Букско-Вислинская военная флотилия сей город местом базирования имеет, и всякий флотский офицер до объявления тревоги волен проводить свободное время, где ему заблагорассудится. Тогда объявить тревогу, а потом на стройку, оставив флотилию без капитан-командора. И откуда к тебе, братец, злонамеренные мысли являются?» «Чем карается подрыв обороноспособности державы, знаешь?» «Э-э-э, виноват, ваша светлость. Вот. Это ведь не баран чихнул. Ступай, сержант, не доводи до лиха. Да не пугайся, шучу я так». Вестовой с превеликой радостью поспешил уйти, а Кутузов откинулся в любимом походном кресле за последние несколько лет, ставшим значительно просторнее, и задумался. Он вообще не одобрал задуманную государьем Павлом Петровичем постройку крепости в Брест-Литовске, о чём не постеснялся сказать в глаза. Какой смысл возводить капитальное сооружение, если укрытые артиллерийские и ракетные позиции обойдутся гораздо дешевле? Тем более генерал Опперман, хотя и человек исключительного ума и образованности, но силой мысли никак не закончить строительство до прихода Наполеона. И как ни крути, город придётся сдать Без сражения. С эвакуацией населения успеть бы к сроку. На памятном апрельском совещании в Михайловском замке было принято решение отвезти народ с предполагаемого маршрута французской армии, оставив на пути лишь пустующие города и села до да зеленеющей поля. Последние все же засеяли. Даже если гордые мусью и соберут какую-то часть урожая, то партизаны побеспокоятся о его дальнейшей судьбе. Жители царства польского беспокоить не стали, но вовсе не из злокозненных побуждений, как может предположить проникшися идеями Вольтера и Руссо, недоброжелатель, а из соображения сохранения секретности. Там каждый второй является потенциальным наполеоновским шпионом, и это не считая тех, кто находится на постоянном денежном довольствии французского военного ведомства. Нам лишь не кипиш нужен. Миша, Готозов позвал вклинившегося в размышления Мишку Варзина. Только тот мог выражаться так насквозь грубо и неприлично. Да тут я, куда из твоей башки денусь, наша светлость. Вселенец из будущего обладал здоровым честолюбием и справедливо полагал, что полученный недавно титул Светлейшего принадлежит им обоим в равной степени. Миша, у тебя какие соображения? По Денису? Дадим ему своей властью три эскадрона «Да пусть с ними по лесам кочует». «Ну какой же из Давыдова партизан?» не согласился Михаил Илларионович. «Он флотский человек, а не гусар. Потому на буги и висле принесет больше пользы». «Не скажи», — возразил Варзин. «Партизан из него первостатейный, проверенный временем. Я бы ему рекомендацию в партию дал, не сомневаясь». «Так это когда было?» «В двенадцатом году. Ну и что?» «Давай дадим юноше возможность прославиться на пять лет раньше, заодно и досаждать перестанет, а то, видите ли, злой дух». «Соглашайся, товарищ фельдмаршал, верный экзорцизм получится». «И правда, но под общую ответственность». «Это каким образом?» «Государь найдет способ отделить агнцев от козлищ». И уже в полный голос попросил явившегося на звон колокольчика адъютанта. «Людвиг Стефанович, будьте любезны вызвать ко мне капитан-лейтенанта Давыдова. Будет исполнена ваша светлость». И сразу же в оставленную приоткрытой дверь. «Денис Васильевич, заходите». Капитан-командор Букско-Вислинской военной флотилии с самого утра пребывал во власти черной, как раз под цвет мундира меланхолии. Где-то там люди воюют, а он... Командование, видите ли, посчитало, что речные мониторы будут наилучшим применением талантов первого в российской истории командира боевого парохода. Или, на самом деле, решили забальзамировать на скромной должности для потомков. С чего бы это? И вообще вроде ничего героического пока не совершил. Так по мелочам, а главкомандующий не даёт возможности для настоящего подвига. Неужели не понимает, что бронированные канонерки формой напоминающие крышку гроба, являются речными кораблями, и попасть на них во вражескую столицу никак не получится. А очень хочется на белом коне, при орденах и золотой шпаге и Наполеона взять в плен хочется, в крайнем случае его маршала любого, лучше двух. Но вот беда. Светлейший упорно не желает выслушивать проекты Давыдова и несколько раз отказывал в аудиенции. На посланные через вестовых пакеты ответов нет и не предвидится. А фельдмаршальский адъютант, зарюмкой хорошего коньяку, сообщил, будто бы по распоряженію Кутузова те письма отправлены в печку. Каков ретроград, а? Не понимает Михаил Илларионович простой вещи. Военная наука не стоит на месте. Нельзя в просвещённом 19-м вѣкѣ подходить к ней категориями 18-го. Так можно навеки в прошлом остаться, во времена Хочакова и покоренія Крыма. Дважды безуспешно пробовал пробраться в резиденцию, дабы вынудить главнокомандующего к откровенному разговору. В первый раз переоделся монахом, но вызвал подозрение охраны без бородостью и торчащей под рясой рукояткой кортика. Не пустили. В другой ведь разобрал черепицу на крыше особняка графов Вербжицких, где собственно и квартировал фельдмаршал, но заблудился в темноте, попал в спальню хозяйки дома и во избежание скандала вынужден был остаться до рассвета. Только сегодня удача вроде бы улыбнулась. Людвиг Стефанович Геллер провел капитан-лейтенанта в приемную, клятвенно пообещав при первой же оказии пропустить в кабинет светлейшего. Пришлось замаскироваться, прикрывшись недельной давности газетой, и долго-долго ждать. Успел даже немного взремнуть, пользуясь случаем. Но вот громкий голос фельдмаршальского адъютанта, возвестил о свершившемся чуде. «Денис Васильевич, заходите!» Давыдов подскочил с диванчика, довольно неудобного, надо заметить, и ринулся в кабинет. У самых дверей опомнился, расправил плечи, сбил с рукава несуществующую пылинку и решительно шагнул вперед. «Ваша светлость, капитан-лейтенант Давыдов по...» «Что же вы так кричите, голубчик?» Михаил Илларионович перебил доклад, И знаком попросил сесть в кресло напротив. Неужели я не знаю своих титулов, а вы собственного звания? И что явились тоже вижу. Вот лучше мне такую вещь скажите. А зачем явились? Желаю принести пользу отечество в роковые минуты вражеского нашествия. А кто же мешает? Пойдите и принесите. Денис Васильевич смутился. Хотелось бы предложить проект летучего отряда, действующего на неприятельских коммуникациях партизанить, значит, желаете. Так точно, ваша светлость. Вот о том и нужно говорить, а то развели турусы на колёсах, чай ни девку красивыми словами уламываете. Польза отечество это хорошо. Но в чём вы видите эту самую пользу, господин капитан-лейтенант? В скорейшем разбитии французской армии и последующем её выдворении из пределов Российской империи. Молодец, похвалил Кутузов. А вот мы с государем, как есть дурни и бестолочи, не могущие постигнуть всю глубину стратегической мысли, капитан лейтенанта Давыдова. Разрешите молодой человек склонить перед вами голову. В противоположность своим словам, главнокомандующий не стал кланяться, наоборот, смотрел насмешливо единственным глазом, а чёрная повязка лишь подчёркивала глумливое выражение лица. На самом деле, Михаил Илларионович играл И в глубине души искренне сожалела о предстоящем погублении энтузиазма молодого офицера, но обстоятельства того требовали. Зря что ли столько сил потрачено на выманивание Наполеона из разгромленной им Австрии? Тонкая дипломатическая игра, несколько десятков пудов золота, засевшие в нужное время и в нужном месте меткие стрелки, да мало ли чего. А тут скорейшее разбитие предлагает, а? Ну куда такое годится? Простите, Ваша Светлость, но этих, но несколько, Денис Васильевич, опять перебил фельдмаршал. И главным из них является то, что французскую армию вовсе не нужно выдворять из пределов. Убегут, и что потом? Лови их по всей Европе. Давыдов не выдал разочарования, хотя хрустальный звон разбивающиеся в дребезги мечты звучал в ушах и рвался наружу каким-нибудь резким словом. Напротив, он напустил на себя как можно большую почтительность, единственное средство младшего по званию выразить негодование действиями старшего. Но, слава богу, все оказалось не столь печально, как виделось поначалу. Светлейший взял лежавшую на столе указку и обвел большой овал на разложенной карте. «Будете иметь базирование в этом городе. Дам два эскадрона гусар специального назначения», и казачью полусотню. Больше увы не могу. Вы не один такой. Не делайте удивлённое лицо, юноша. Партизанская война известна со времён Батыева нашествия, и не ли подумать, что мы не воспользуемся сей проверенной веками тактикой. Вам понятно? Так точно, ваша светлость. Во рту Дениса Васильевича пересохло от нечаянной радости, и слова давались с трудом. Но вот только Что вас мучает? Янов находится в такой глуши, что французы вряд ли туда сунутся. Кругом леса и болота и и всё. Тем лучше. Или вы собираетесь всю компанию просидеть в ожидании супостата, которого подребно встретить нерушимой стеной обороны стальной? Нет. Господин капитан-лейтенант, под вашу ответственность отдаётся дорога от Кобрина до Пинска. Так это же без малого 300 верст непочтительно перебил воодушевленно открывшимися перспективами Денис Васильевич. «Именно», — подтвердил Кутузов. «И если по этому пути к Наполеону проскочит хоть одна телега с провиантом, я буду лично ходатайствовать перед государем-императором об образовании Камчатской военной флотилии во главе с неким прытким пароходным офицером. Надеюсь, понятно изъясняюсь?» «Так точно!» — выпалил Давыдов, в уме уже прикидывающий направление ударов. Да, и ещё. Строгий голос фельдмаршала сбил восторженность мыслей. Будете держать связь с дивизией генерал-майора Тучкова и соотносить свои действия в соответствии с их планами. А то не хватало на одну телегу с двух сторон нападать. Перестреляете ведь друг друга, энтузиасты. Последние слова светлейший произнёс со странным выражением, и было непонятно, «Одобряет ли он сей термин или высказывается уничижительно?» «Да, но где же искать Красную Гвардию?» «Они вас сами найдут, не беспокойтесь». Главнокомандующий достал из стола запечатанный конверт, вскрыл, исправил что-то, еще одну строчку дописал и протянул бумагу Давыдову. «Вот приказ. Можете ознакомиться». Четыре дня спустя, где-то между Дрогичиным и Яновым, «Долго еще? Михаил Касьянович!» Вообще-то вопрос командира отряда предназначался не младшему лейтенанту Ничихаеву, а проводнику. Но тот изъяснялся на дичайшей смеси из польских, русских, малороссийских, нескольких немецких и прочих слов, видимо, сохранившихся с глубокой древности, и капитан-лейтенант его не понимал. «Здесь в каждой веске свое наречие, причем местные жители разговаривают друг с другом без каких-либо проблем». Но постороннему человеку приходится трудно. А не чахаев или не человек, или не посторонний, но из-за ковых проблем не испытывает и потому назначен в дополнение к командованию первым эскадроном, ответственным за разговоры с хмурым и нелюдимым полещуком. Именно так называют себя жители здешних болотистых лесов, отказываясь признавать родство с летвинами, ляхами и расположенными чуть южнее валынцами. — К вечеру будем, Денис Васильевич! — откликнулся юный гусар и добавил со странной для его лет рассудительностью. — Надо бы разведку выслать! — Казаков! — Давыдов оглянулся на растянувшихся по дороге донцов. — А они в лесу как? — В каком смысле? — Ну, здесь же не степь. — Есть какая-то разница? Лес — это та же степь, только заросшая деревьями. Нечихаев приподнялся на стременах и крикнул. — Урядник! — Здесь ваш брось! Откликнулся здоровенный казачина с роскошно чёрной бородой самого разбойничьего вида и дал коню шинкелей, принуждая догнать едущих впереди офицеров. "Звали? Михаил Косянович". Было заметно, что прозвучавшее в голосе уважение отнюдь не наигранное, а идёт от души. Интересно, что могло заставить пожилого, почти сорокалетнего урядника так относиться к юному гусару. У самого на груди два креста да четыре медали. А тот едва ли 16-й год разменял. Что в этом возрасте можно увидеть, кроме Соворовского училища? Только оттуда сержантами выходят, а не младшими лейтенантами. Загадка. Вроде не старые времена, когда в гвардию при рождении капралами записывали, сейчас, слава богу, такого нет. Или есть? Непонятно. И уже командиры эскадронов, в котором половина подчинённых ему воцыгодится. Дело ясное, а что дело тёмное. Абрам Салманович, господин капитан лейтенант предлагает произвести разведку окрестностей Янова и по возможности самого города. Город, ухмыльнулся казак. Таких городов в нашей станице десятка 3 поместится. А сходить можно, да. Денис Васильевич кивнул, подтверждая приказ. Вообще с самого отбытия из Брест-Литовска Ничихаев всячески подчеркивал перед гусарами и казаками старшинство командира отряда и необходимость строгого подчинения. Удивительно, но даже донская вольница с пониманием восприняла слова младшего лейтенанта и проблем не вызывала. «Скажите, Михаил Касьянович, Давыдов проследил за растворившимся в лесу дозором, наш урядник не и у идейского ли племени будет? С чего бы это? Имя какое-то странное. Ах, вот вы о чем!» Нет, он прирождённый казак, а на Дону почти все староверы, даже его сиятельство граф Платов-Хевинский. Так что не мудрено там встретить не только Абрама Соломоновича, но и Моисей Саулович не редкость. Но почему Давыдов всё никак не мог понять, что-то, по мнению гусарского офицера, простое и очевидное. По ветхому завету называют. Простите, но это же дикость и прошлый век. Так урядник Иванов из него как раз и будет «Как и мы с вами, Денис Васильевич». Нечихаев склонился с седла, чтобы сорвать придорожную ромашку, и, меланхолично обрывая лепестки, добавил. «Ордена я бы вам посоветовал убрать подальше». Капитан лейтенанта захлестнула возмущением. «Как так? Разве можно прятать кровью заработанные боевые награды? Чай не девичьи шпильки. Заслужил так носи». «Или завидует юнец. У самого завалящей медальки не видать, а советы дает». «Зачем их убирать, позвольте поинтересоваться?» «Мишень», — невозмутимо ответил младший лейтенант и сорвал вторую ромашку. «Французы, может быть, в офицера не станут стрелять, надеясь взять в плен, а вот поляки могут». «При чем здесь поляки?» «Они всегда при всем. Впрочем, воля ваша. Не буду настаивать. Как говорил однажды государь Павел Петрович, каждый с ума по-своему сходит». «Вы знакомы с его императорским величеством?» Немного. Был несколько раз в Михайловском замке и потом, ну, да, когда он приезжал к нам в полк. Приёмный отец ещё шутил, будто император только ради меня и приезжает. В голове у Дениса Давыдова что-то щёлкнуло, и всё сразу встало на свои места. Младший лейтенант Ничаев, императорский бастард. Чёрт побери, хорошо это или плохо? С одной стороны, воевать с царским отпрыском бок о бок почётно, Да и на виду будешь, что означают новые чины и награды, а с другой не приведи Господь, подстрелят французы юного гусара, кто окажется виноватым. Правильно, командир отряда. Но есть и третья сторона, если приглядеться внимательно. Точно, нужно поберечь молодого человека и самому лезть во все опасные места, тем решая множество внезапно появившихся проблем. Но не пора ли нам устроить привал, Михаил Касьянович? «А не рано? Но какой смысл подходить к городу в вечеру?» Нечихаев перекинулся парой слов с проводником и натянул по воде. «Вы правы, Денис Васильевич. Давайте остановимся на обед, а заночуем уже в Юзефинах. А завтра к полудню как раз будем в Янове». «И разведка к тому времени вернется?» Капитан-лейтенант соскочил с седла с несколькой излишней поспешностью. Нет, господа, что не говорите, а палуба гораздо надёжнее и удобнее конской спины.